Толстой и Кронштадтский. На рабочем столе гимназистки Дьяконовой стояли портрет Наполеона и фотокарточка Иоана Кронштадтского. Даже в этом, рассуждает Лиза, мой смешанный пёстрый характер даёт себя знать. Третьим идолом Лизе становится Лев Толстой. И здесь уже ничего нельзя понять. Французский император, потерпевший поражение от русской армии 80 лет назад, остаётся кумиром русской девушки конца XIX века. При этом она убеждённо русская православная и боготворит всенародного батюшку фотографические портрета которого в цветной раскраске стояли в божницах рядом с иконами в каждой крестьянской избе от западных окраин до Сахалина. И в то же время её сводит с ума крейцерово сонат. Иоганн Краштацкий много путешествовал по России и не раз бывал в Ярославле. Например, он посетил этот город 30 августа 1890 года через 2 недели после того, как Лизе исполнилось 16 лет. Встречала отца Иоанна Сергеева, о котором в последнее время так много говорят и пишут, отмечает она в дневнике. Я видел его близко, и меня поразили полузакрытые необыкновенно яркого голубого цвета глаза. Они смотрели куда-то вдаль, не замечая никого из многочисленной толпы. Нежно-розовый цвет лица, юношеские румянец и голубые глаза отца Иоана невольно поражали. Он казался молодым, тогда как волосы и борода указывали на настоящий возраст. Выражение лица у него было кроткое, благословляя народ, он говорил: "Здравствуйте, други мои!" Великое имя Святой Троицы его слова были для меня странными, необыкновенными, кто-то не от мира сего явился с приветствием в грешный мир. Читая многочисленную мемуаристику, посвящённую кронштадтскому пастору, автор этой книги обратил внимание на то, что встреча с ним служила своего рода А шелком для проверки наивной неразумной веры в Бога и церковь. Если таковой веры не было, если приходивший навстречу со знаменитым священником был заведомо настроен критически, что было, кстати, естественно для образованного человека с аналитическим умом, то впечатления от внешности отца Иоанна бывали самые разные. Кому-то его голубые глаза казались серыми и пронизывающими, кому-то наоборот испуганными, а кто-то отмечал не надмирность, но элементарную усталость от осаждавших его толп народа. В Ана Кронштадтского, как в тютчевскую Россию можно было только верить. Вторая встреча с Иоанном Кронштадтским произошла спустя 4 года. До совершеннолетия Лизы оставался один год, и она уже твёрдо знала, что из Ярославля уедет во что бы то ни стало, если не в Петербург, то за границу. На этот раз встреча была почти приватной. Для понимавших в этом вопросе православных людей такое событие было подарком, милостью Божьей. Таким знаком, после которого её жизнь должна была очень измениться. она и изменилась, но не в ту сторону. Как вообще могла состояться эта встреча? Оба це и Ани говорили, что вся Россия приход Иоана Кронштадтского. Но именно это и делало личное знакомство с ним крайне затруднительным. К такой встрече стремились сотни тысяч верующих. Для регулирования этого потока на узкие ручейки допущенных лично к пастору существовал целый ряд людей, в основном это были православные женщины, которые решали вопрос в Кронштадте и Петербурге, где встретиться с отцом Иоаном и получить личное благословение было наиболее вероятно. В дороге же это было почти невозможно. На каждой станции К каждой пристани святого священника встречали толпы и толпы. Среди них были фанатики, веровавшие в него как во второе пришествие Иисуса Христа. Были просто несчастные люди, которые мечтали прикоснуться к одежде святого и получить исцеление от какой-нибудь тяжёлой болезни. Были любопытные, как говорили тогда зеваки. Требовались огромные усилия полиции, чтобы сдерживать пёструю толпу. По дороге отец Иоанн нигде и никогда не останавливался надолго, за исключением родного села Сура Архангельской области, куда он отправлялся на отдых каждое лето почти как лиза в свою нерехту. Спал он в купе отдельных вагонов первого класса и в каютах проходных котеров, предоставленных для его путешествия богатыми поклонниками. Так было и на этот раз. Летом 1894 года состоялось путешествие Ивана Красноцкого по Волге, широко освещавшееся в газетах. Крайними пунктами были в верховьях Углич, в низовьях Царицын. Для этого Арендовали два парохода акционерного общества "Самолёт" "Наяда" и "Отважный". Путешествие планировалось совершить на обратном пути следования отца и Ана из его родной Суры. "Наяда" вышел из Рыбинска вниз по Волге и ждал его на пристани Устье рядом с имением помещика Гордеева, где отец и Ан ненадолго остановился для отдыха. Но на пристань он не приехал. Прискакавший от Гордеева верховой сообщил, что священник отправился в Толгский женский монастырь. Оттуда его и забрал пароход. Утром 18 июня отец Иоанн прибыл в Ярославль и совершил богослужение в домовой церкви Иоанновского епархиального женского училища. Туда не смогли попасть все желающие. Толпа молящихся стояла на площади перед зданием училища, но Лизы среди них быть не могло. Она в это время была на даче в Кускове Московской губернии, принадлежавшей её богатой тётушке и в праксе Алавянишниковой. Здесь Дьяконова пробыла месяц, пока отец Иоанн Кронштадтский путешествовал по Волге. На обратном пути из Царицына он снова должен был оказаться в Ярославле, откуда уже поездом возвращался в Москву. Но отважный совершает неожиданный манёвр. Он проходит мимо Ярославской пристани вверх по Волге и возвращается к отправлению вечернего поезда. Это можно объяснить только одним. У священника уже не было сил встречаться на пристани с многотысячной толпой, и он хотел с парохода сразу пересесть на поезд. Чтобы представить себе, что происходило во время таких встреч на Волге, процитируем газетную информацию о прибытии отца Иоанна в город Углич. Выходить на пристани Оказывалось не только небезопасно, и совершенно невозможно. За множеством народа, которого не в силах была сдерживать местная полиция, местный исправник прямо высказывал отцу Иоанну опасения, что от переполнения народом пристань может не выдержать. Поэтому отец Иоанн, намеревавшийся пробыть в Угличе около 3 часов, был лишён возможности осмотреть исторические достопримечательности этого древнего города. Наша бедная Лиза оказалась рядом с Яном Кранштадским в тот момент, когда, по правде говоря, он совсем не готов был эту милую девушку видеть, слушать, вникать в её проблемы. Евпроксия Георгиевна со своей семьёй пожелали встретиться с отцом Яном на его пути из Ярославля в Москву и взяли с собой Лизу. Для этой встречи был продуман свой манёвр из Кусково. Они поехали на станцию Абираловка. Там взяли семь билетов первого класса с тем, чтобы, войдя в вагон Кацуяну, ехать с ним обратно до Кусково. Они стояли на платформе в ожидании поезда. Народу на станции всё прибывало, а когда подошёл поезд, было уже тесно. Торопясь войти в вагон, поезд стоял всего 2 минуты, Я видела только благословляющую руку, которую ловили и целовали десятки других, пишет Лиза. На площадках вагона нас, имевших билеты, не пускали в вагон Кацуяну. "Не приказано, да как же я могу?" говорил кондуктор, вертясь во все стороны между пассажирами и убеждая войти в соседний вагон. Никто его не слушал. Тётя, окружённая детьми, кормилицей и няней, и я рисковали упасть под поезд, стоя на площадке, где нельзя было повернуться. Сейчас поезд тронется, уйдите, пожалуйста, пускать не приказано, кричал в отчаянии кондуктор, но тётя настойчиво добивалась, чтобы её пропустили в вагон. Вызовите ко мне Софью Яковлевну Борхерт. Скажите ей, что я Алавянишникова, у меня сын, крестник отца Иоанна, я его личная знакомая. Сначала эти слова не произвели никакого впечатления на неумолимого кондуктора, но когда Софья Яковлевна вышла к тёте и расцеловалась с ней, двери вагона отворились и мы вошли. Даже богатая и влиятельная Алавянишникова не могла пройти в вагон Кацуи Ану без посредничества его духовной дочери, сопровождавшей его в пути. В небольшом купе на диване сидел отец Иан. Он немного постарел с тех пор, как я видела его в последний раз. Его кроткие лучистые голубые глаза остались те же, только выражение лица было измученное и сильно усталое. золотой наперсный крест, синий эмалью, тёмная шелковистая ряса на лиловой подкладке и старенькая соломенная шляпа. Мы вошли все и по очереди подходили под благословение. Я пристально смотрела на отца Иоанна и мысленно просила его помолиться за меня и за маму. что-то благоговейное и особенное казалось мне носилось в воздухе, и чувствовалось, что мы находимся в присутствии необыкновенного человека, ближе стоящего к Богу, нежели мы все вместе взятые. Я жадно следила за каждым словом и движением отца Иоана. Видно было, что он очень утомлён, постоянно зевал, глаза его невольно смыкались. Вслед за нами привели нервнобольную, которая, получив благословение, упала на скамью в сильном припадке. Её крики раздались по всему вагону. Все замолчали. Отец Иоанн встал и положил ей руку на голову. Больная начала кричать ещё более. Продержав руку несколько времени, отец Иоанн прикрыл её лицо платком и велел унести, а сам, расстроенный этой тяжёлой сценой, подошёл освежиться к открытому окну. Едва он вернулся на место, как в купе быстро вошла женщина с маленькой девочкой. Благословите, батюшка, на новую жизнь. Хочу девочку отдать в приют куда-нибудь. Разве не ваша дочка? спросил отец Иоанн. Не моя, не моя, приёмы ж сирота круглая. Да вот, благословите, батюшка, поместить куда-нибудь. Ты говоришь сирота? переспросил отец Иоанн, почти не слушая женщину, очень неприятную на вид. Круглая сирота, батюшка. Отец Чан вынул из кармана деньги, отделил две красненьких бумажки и отдал женщине левой рукой. Вот ей, сказал он, в то время как правую благословил какого-то мужчину, который целую руку, всунул туда деньги и быстро что-то проговорил. В то время ещё не было кинематографа как такового, Но если бы кому-то пришло в голову снимать не мой фильм об Эйне Кранштадтском, то все эти сцены с поездом именно так, как они записаны в дневнике, могли бы оказаться в сценарии короткометражного кино. Все кадры, все планы на своём месте. И станце, и толпа, и поезд и кондуктор, и богатая семья с бедной родственницей, и интерьер купе и правильно замеченные элементы одежды, и очередь под благословение, и глаза пасторя, и бесноватая, которая непонятно как возникает в этом купе, куда никого не пускают, и женщина, просящая благословения священника, чтобы избавиться от сироты, И деньги, которые он ей даёт, достав из кармана рясы и странный господин, неизвестно как появившийся, но мгновенно отвечающий на немой вопрос зрителей, где священник берёт деньги на свою благотворительность, всё здесь работает на зрительный зал, которого ещё нет. Вопрос в режиссёре: как и с какой целью снимать этот фильм? Как по заданию режиссёра будут играть актёры, что будет в титрах, словом, о чём будет кино. Но она не режиссёр. Она сама ещё зритель. Я шла домой вся под впечатлением свидания с отцом Иоанном. Этот тихий и кроткий священник олицетворяет собою идеал служителя Божия, и вся его необыкновенная личность дышит смирением, и бесконечную добротою. Я видел его сегодня в вагоне благославляющего, утешающего, подающего милость нисиратела, скаиющего детей оловянишниковых. Примечание автора. И таков он всегда, где бы он ни был. И не мудрено, что наш народ от чиновника до крестьянина чтит отца Иоанна. Это живое напоминание нам о том, Какими мы должны бы быть? пишет Лиза. Таким образом, она прошла проверку на искренность своей веры не только в Христа, но и в русского пастыря, которого народ выбрал на роль святого батюшки. Это в ней, конечно, не от мамы и отца, это от бабушки. В этом плане словосочетание необыкновенный человек, из ряда вон выходящий, применительно к образу кротости и смирения не царапает наш слух, потому что именно так смотрели бы на отца Иоанна и бабушки Лизы. Да, необыкновенный человек. Не то, что мы грешные Дано у бабушек не стоял на столе Наполеон, и бабушки не читали крейцерову сонату Льва Толстого. Дияконова прочитала повесть Толстого об убийстве позношевом своей жены из ревности не так, как читали её юноши и большинство девушек. Они не задавались вопросом, почему позношев так страдает беспричинной ревностью ведь жена ведёт себя прилично всего на всево музыкой увлекается в девяностые годы о крейцеровой сонате непрерывно спорили это был один из главных пунктов помешательства десятилетий когда решалась будущая судьба лизы основной предмет спора заключался не в проблеме ревности а в том что толстой очевидно отрицал само положительное значение брака выносил приговор браку как союзу мужчины и женщины освящённому христианской традицией но как же быть с рождением детей ведь тогда человечество прекратит своё существование и мало кто оценил другую проблему которую поставил перед всеми толстой а почему девушка до брака должна оставаться девушкой, а юноша не только имеет право заранее приобрести сексуальный опыт, но всячески поощряем к этому родителями, старшими братьями, просто обществом. Да и родители невесты не против, потому что, как иначе? Эта невеста не должна ничего знать. Знали ещё как знали только говорить об этом вслух. было неприлично, а он-то должен обладать этим опытом, а как же иначе. После появления повести Толстого вопрос о женской моногамии и мужской полигамии обсуждался не только устно, но и в печати. Летом 1893 года, находясь на каникулах в Нерехте, Лиза прочла В русском вестнике статью популярного драматурга Петра Гнедича вопрос о единобрачье мужчин, который возмутил её даже не содержанием, а цитатой из комедии Перчатка норвежского писателя Бьёрсона, где невеста возвращает жениху данное ему слово, потому что он знал до свадьбы других женщин. И вот вместо сочувствия несчастной невесте пишет Дияконов: "Отовсюду поднимаются вопли негодования, и сам жених на вопрос возмущённой девушки решился бы он жениться на падшей до замужества, то нам оскорблённой добродетели читает ей же Натацию, что всякий мужчина из его круга почёл бы это за позор для себя". Им всё можно, а женщинам они не прощают и ещё считают позорным союз с подобной себе. Они же её развращают, и они же смеют отворачиваться от неё, делаясь впоследствии образцовыми мужьями и отцами семейств. Это везде, везде и в России, и за границей. О, Боже мой, Боже мой, точно что оторвалось у меня на сердце. Я хотела плакать, но не могла. Какая буря эмоций. У Лизы ещё нет жениха, которому можно было бы предъявить эти требования. За ней никто не ухаживает, в отличие от младшей сестры Вали. Я сейчас раздевалась, чтобы лечь спать, заплетая косу, я подошла к зеркалу, зажгла свечку. Рубашка нечаянно спустилась с одного плеча. Боже мой, какая жалкая, уродливая фигура. Худые детские плечи, выдавшиеся лопатки, вдавленная и слаборазвитая грудь, тонкие как палки руки, огромные ноги неприличных для барышни размеров, таковая янна в двадцатом году моей жизни, я чуть не плакала от отчаяния. За что я создана таким уродством? Почему у сестёр красивые и прелестные плечи, шея, волосы, маленькие ножки, а у меня ничего, ничего. И вот почему я никогда не думаю о мужчинах. Влюблённый урод, смешёный жалок. Как приятно жить со знанием собственного безнадёжного уродства. И мне хотелось разбить все зеркала в мире, чтобы не видеть в них своего отражения. Ах, если бы она была синим чулком или нигилисткой. Любопытно, что синим чулком Впервые назвали мужчину ботаника Бенджамина Стилингфлита, одного из посетителей салона английской писательницы Элизабет Монтэгью в 60-е годы XVIII -го века. Вместо положенных по этикету белых или чёрных шёлковых чулок он носил синие шерстяные, за что получил прозвище Плюсток. Потом синими чулками стали называть всех членов кружка, А затем и всех мужчин и женщин, предпочитавших философские беседы обычным развлечениям, во Франции и России синими чулками называли только женщин. Но для нигилистки она была слишком религиозна, а для синего чулка слишком честна в отношении самой себя. Например, она пишет, что не может удержаться от удовольствия, которые доставляют надетые новые платья, шляпы, и с интересом пробегает в газетах хроники моды. А почему? Да потому что я всё-таки женщина. Она чувствует, что ей не хватает любви. Ведь никто и никогда не любил меня так, как могут любить других. Она видит, что никогда никому не нравилась, и от этого ей грустно. А зеркало безжалостно отражало мои обнажённые, худые, тонкие руки, всю хрупкую худощавую фигуру, мои длинные волосы и жалостную розовую физиономию. Современная феминистка, окажись она рядом с Лизой, в нескольких словах объяснила бы ей, в чём суть её глупой проблемы. Первое Анна не обязана никому нравиться, кроме самой себя или тех, кому она сама хочет понравиться по каким-то своим причинам. Второе: она никакой не урод, потому что само это понятие придумано мужчинами для сексуального порабощения женщин. Третье: если ей нравятся платья, шляпки и хроники моды, то мучиться по этому поводу не надо, в конце концов, она действительно женщина. и имеет на это право. Но такое простое уравнение не укладывалось в голове Ярославской феминистки, в которой на равных правах поселились бабушки и Наполеон, Толстой и Иоанн Кронштадтский. И она идёт сложным путём, чтобы объяснить самой себе и оправдать несправедливость, которой наградила её природа. Она хватается за Толстого как за спасительную соломинку здесь же в нерехте, где её так возмутила статья Гнедичи. Невольно я подошла к полке книг и перешла вновь к Рейцеру у сонату, каким глубокон нравственным произведением показалось она мне. Ещё более я поняла величие гения Толстого в его откровенных признаниях, сознании испорченности в призыве молодёжи к нравственности. Это было известно всем, но Толстой первый осмелился заговорить, из-за этого его обвиняли чуть ли не в разврате. Разговаривая со мной о крейцеровой сонате мужчины, Все порицали это произведение с разных точек зрения, учёными словами и выражениями, и ни один из них не сознался, что Толстой прав. Они возмущались. О, как это гадка! С подачи Толстого она придумывает причину, по которой никогда не выйдет замуж. Это отсутствие нравственной чистоты у мужчин до брака. Гимназическая подруга Катя пытается Лизу успокоить и предлагает не относиться к этому вопросу так нервно. "Но ведь это же гадость, Катя, это нечестно", проговорила я, и слёзы так и брызнули у меня из глаз. Они до брака удовлетворяют свою чувственность, а после эти самые подлецы требуют от нас безукоризненной чистоты и не соглашаются жениться на девушке, у которой было увлечение до брака. Нет уж, если поведение супругов должно быть одинаково, тогда и мужчины должны жениться на проститутках. Я потребую от своего жениха того, чего он не может мне дать, девственной чистоты, чтобы он был подобен мне, иначе говоря, никогда не выйду замуж. На самом деле Дьяконова глубже многих своих современников поняла смысл Крейцеровой сонаты. Смысл повести не в проблеме самой ревности, а в том, что познавшив сам до свадьбы не раз оказывался в роли музыканта, глядя на женщин как на объект удовлетворения своих сексуальных желаний. Но если в его послужном списке были какие-то женщины, то почему в списке другого не может оказаться его жена? В конце концов, увлечение крейцеровой сонатой зашло слишком далеко. 3 июля 1894 года в Кусково, где Лиза гостила у тётушки Евпроксии Георгиевны, приехал друг её детства. В нём я всегда уважала доброту характера и стремление к самосовершенствованию, пишет Лиза в дневнике. Живя постоянно в разных городах, я с удовольствием с ним переписывалась. Теперь, воспользовавшись случаем, мы в первый же вечер Уединились ото всех на террасе и разговорились совершенно откровенно. Она спросила, как он относится к Крейцеровой сонате и прав ли по его мнению Толстой. Познашов, конечно, говорит правду, хотя он сам был менее испорчен, нежели другие, ответил Петя. А всё-таки он требовал от жены, чтобы она была чиста и невинна, не так ли? Да, конечно. Ну, а вы, стоя пред Алтарём, бываете ли такими же неиспорченными? Я немного запнулась, говоря это слово, и невольно голос мой дрогнул. Как ваши невесты? Лично вы, продолжала я вдруг с отчаянной смелостью. Такой? Нет, я испорчен, произнёс Петя совершенно спокойно. Меня точно остриём ударили в сердце. Я хотела сказать что-то, но не могла и вдруг закрыв лицо руками, разрыдалась громко и неудержимо. Дальнейший разговор не имел смысла. Лиза рыдала, Петя предлагал ей выпить воды и успокоиться, но это не помогало. С Лизой случилась настоящая истерика. Петя не понял ни моих слёз, ни моего молчания. Если бы он знал, что в эту минуту он видел перед собой человека, который оплакивал свой исчезнувший идеал. Это очень глупая фраза, а между тем это правда. Иметь идеал смешно по меньшей мере, но я не боюсь насмешки. И Петя вдруг стал для меня уже другим человеком, похожим на всех. В следующей записи от 18 июля она рассказывает о встрече с отцом Иоанном Кронштадтским. необыкновенным человеком, не похожим на всех, не то, что какой-то Петя